неустановленной подпольной типографии революционеров. Николай Дмитриевич поставил на ноги весь политический сыск, но точных агентурных данных, указывающих на след убийцы или каких-либо иных сведений по этому поводу, не было. Поиск убийцы велся в потемках». Телеверстов сообщил Александру Второму в Ливадию о планах розыска и аресте лиц, которые, по предположению полиции, могли быть причастными к убийству Мезенцева. Он назвал среди подозреваемых мещанина Серышева Григорьева, брата, сосланного за участие в казанской демонстрации, и Анну Клейн, За арестование, которое, кажется, может повести к серьезным раскрытиям, писал Николай Дмитриевич. Селиверстов также сообщил царю и о брошюре убийства Мезенцева, и что для открытия типографии делается все возможное с полным рвением. Александр II С волнением читал это донесение от человека, на которого возлагал большие надежды. Закончив читать, царь взял красный карандаш и написал на полях донесение. Досадно, что до сих пор не могли ее открыть. Желал бы видеть успех. 18 августа... Макаров сообщил Селиверстову о периллюстрации двух писем, поступивших в Санкт-Петербург, которые заслуживали особого внимания с целью успешных розысков лица убившего Мединцева. Первое письмо было тайно прочитано еще при жизни Николая Владимировича, а второе – от 13 августа прямо указывало, что автор письма и автор брошюры убийства Мезенцева одно и то же лицо. Брошюра была подписана неким степняком. Там сообщалось, что Мезенцев казнен в заряд преступлений, которых мог бы и не совершать. Само правительство толкнуло нас на тот кровавый путь, на который мы встали. Само правительство вложило нам в руки кинжал и револьвер. Это письмо было написано Кравчинским в Берн на имя Анны Макаревич. На следующий день генерал-лейтенанту доложили, что фамилия Степняк Это литературный псевдоним отставного поручика, бывшего Чайковца, члена антиправительственного общества «Земля и воля» Сергея Кравчинского, который еще в 1873 году был арестован за пропаганду среди крестьян, но сбежал из-под стражи. Казалось, что найдена ниточка, при помощи которой можно было бы добраться до клубка. Но Селиверстова убедили, что Кравчинский представляет из себя только опасного пропагандиста. К убийству Мезенцева, мол, причастны другие лица, которых следует немедленно арестовать, начиная с матери Веры Застулича. Об этом Николай Дмитриевич доложил царю 9 сентября. Александр II явно нервничал. Шеф жандармов только пока планировал что-то осуществить, но не действовал, время шло. Розыск убийцы продолжался, но результатов не было никаких. В связи с тем, что наследник престола Александр Остался в Санкт-Петербурге и исполнял некоторые полномочия царя, Селиверстов доложил ему 20 августа в письме о том, что деятельные розыски, перехваченные письма и сведения... Недавно добытые из-за границы привели к убеждению, что главным руководителем революционной агитации является некий отставной поручик Сергей Кравчинский, который должен вместе с тем считаться и автором появившихся в последнее время брошюр и объявлений.